Глава шестая. Криводыр. Спокуха. У меня в трубке что-то попукивает. Это ты или помехи на линии? Надеюсь, помехи. Джош, слушай, тут была женщина на плакате. Она двигалась, у нее из глаз стекла вода, прямо как у меня в зеркале, только водопадами. И с руками страх, что было. Бородавки превратились в глаза, прикинь, у меня на руках выросли глаза. Райан спрятался за занавеской на подоконнике в гостиной. Из своего укрытия он следил за садовой дорожкой, высматривая непрошенных гостей. «Эй, давай соберись, тряпка!» В суровом уклике Джоша не было злобы. «Все беды из-за колодца. Там внизу что-то живет. Оно требует...» Не понял, что оно говорило. У него изо рта текла вода. «Я спускался на дно колодца. Там никого нет. Ну, если не считать всякий мусор». «Джош, поверь, она была там, даже если ты ее не видел, Джош, ну, честное слово. Дело не в радиации, это она что-то делает с нами». Джош задумался. Телефон превращал его молчание в ровный треск. «Ну, ты хоть что-то понял из ее слов?» «Местами. В конце было что-то вроде...» «Криводыр». «Угу, криводыр, значит». «Райан, ты про это никому не рассказывал?» «Нет». «И не надо. Сами разберемся». «Я смоюсь из дома, и мы с Чили зайдем за тобой. Потом на автобусе доедем до Криводыра. По дороге все обсудим и придумаем план, лады?» Через час дружная троица ехала на экскурсионном автобусе в Криводыр проводить летнее выездное исследование. Райан подробно рассказал про жуткую встречу и вспомнил страшное – «Ты сказал ей «да»?» — в шестой раз переспросил Джош. «Я же объяснил, как все было». Райан с горящими ушами тоскливо смотрел в окно. «Мне казалось, она меня сейчас утопит». «Нельзя было соглашаться, дубина, Понимаешь, что ты натворил». «Пообещал этой волшебной водометной тетке, что мы выполним ее поручение, причем неизвестно какое». «Челли для разнообразия не сказала ни слова» ее кривая словно размокшая гримаса наводила на мысли что Челли на ночь оставила лицо на улице под дождем Да нет же возмутился райан про вас я ничего не говорил да ладноте кресло дернулось когда джош резко откинулся на спинку «Райан, она знает нас всех но показала только тебе что не понял она считает тебя нашим представителем «А, вот где кроется истинная проблема», — осознал Райан. Джош злится, что Райан решил за всех, но по-настоящему его бесит, что выбор пал не на него. «Это из-за глаз на руке», — суетливо извинился Райан, поглаживая костяшки. Сняв повязку, он обнаружил три новые бородавки. «Она не считает меня главным. Просто мне достались глаза, а она заговорила с тем, кто способен ее видеть». «Вот же ужас и мерзость!» Содрогнулась Челли и тут же сама себе заткнула рот. «Ой, прости, не хотела тебя обидеть. Я имела в виду это страшно неприятно, когда на руках растут глаза». Райан сглотнул, отгоняя воспоминания, как на руке блестят слезью грязно-зеленые глаза, как в зрачках пляжет отраженный свет. «Ага», — буркнул он. «Кстати, получается, она действует на нас по-разному. Смотри, ты сводишь с ума телефоны, часы и телевизоры». «Точно!» — рявкнул Джош. чели нервно уставилась в пол. «Значит, одному глаза, чтобы ее видеть, другому способность сломать тостер. Все сходится. Ты пойми, нельзя ничего обещать за других людей. Мы с чели имеем полное право бросить тебя здесь». Джош повторял эту фразу уже в третий раз. «Но когда автобус въехал в старый город, вся компания по-прежнему сидела на своих местах». Криводыр лежит в считанных милях от Беломага, но в отличие от него входит не в кольцо убогих пригородов, облепивших Гилдли, а раскинулся на природе в пышных складках зеленых холмов. Изначально Криводыр был обычной деревушкой ткачей. Местами здесь сохранились старинные дома с забавными соломенными бровями над окнами и дверьми, но теперь их превратили в музеи с макетами ткацких станков и плакатами, вещающими о производстве пряжи, окрашивании тканей. Снаружи на стенах висели таблички с датой постройки и историческими справками. Где не устроили музей, там открыли кафе. Раз в год, ближе к концу летних каникул, тут проходил Криводырский фестиваль. Детей привозили отовсюду целыми автобусами, заставляли пялиться на бесконечные прялки и рисовать в альбомах деревянные избушки. Через проход от ребят, с ног до головы, заваленная мамиными покупками, сидела девочка лет пяти. Оттягивая уголок рта крошечным пальчиком, она с восхищенным ужасом разглядывала Джоша. Тот заметил и посмотрел в ответ, сдвинув очки на кончик носа и выпучив глаза. Будто страшнее этой крохи он в жизни ничего не видел. У малявки свободный уголок рта пополз вверх. Проделки Джоша всегда приводили детишек в восторг. А все-таки что мы будем искать? Поскольку Джош отвлекся на девчушку, Чили подвинулась к Райну. Может, та женщина дала какие-нибудь инструкции? Ну, типа того. Вроде «Флафли, Дарпсон». Типа «Вафли, Дарц? Не, по-другому. Скорее так. «Хлар, Лея, Дартс, Фон». «Хла?» «Хрлав!» Джош изобразил рвотный спазм. Внеся свою лепту, он улыбнулся. Как обычно, вспышка гнева миновала, будто ее и не было. Так, повтори еще раз, как оно звучало. Ребята булькали и хрипели, как три работающие кофемашины, пока Чели не задохнулась от хохота. «Как думаешь?» — восстановив дыхание, предложила девочка. «Может, купим булочек, всякое такое, и засядем в парке?» В прошлый раз у входа в парк продавали лимонад со льдом. Только меня бесили бумажные соломинки. Они расползались и рвались. Но пить дробленный лед через край тяжело, зубы ноют. Пришлось ждать, пока он растает. Получилось прикольно, как потаявшее мороженое, когда облизываешь бумажку, с вас десять фунтов, семь пенсов. Чаевых не дала. Криворужие старуха. Райан застыл. Голос Челли звучал все громче, все грубее. И говор поменялся. Что они делали со столом? Футбол на нем играли, что ли? Надо сменить скатец. Господи, этот унылый придира и мелкая истеричка вернулись за шоколадом. Да-да, я в курсе. Шоколад с двойными сливками для визжащей твари. Я давным-давно запомнил твой заказ, а ты не можешь запомнить, кто стоит за прилавком. Чели Райан уставился на подругу. В распахнутых глазах девочки плескалась паника. Она потрясла головой, но рот продолжал жить своей жизнью, выплевывая слова. Чели, соберись!» — Джош склонился на дни, заглядывая в глаза. «Эй, чели, эй!» «Что там чели вчера говорила Райану? Что слова сами собой лезут у нее изо рта?» «Этот кошмарный ребенок снова колотит в кофейник! Отбери у ребенка ложку, отбери ложку, не доводи до греха!» Орала чели во весь голос. Пассажиры все как один повернулись к ней, и лицо у девочки навелось краской. Джош поспешил нажать на кнопку, автобус замер у ближайшей остановки, скрипнули двери, мальчики подхватили подругу под руки и вывели наружу. «Спасибо!» — с восторгом маньяка крикнул водителю Джош. И «Извините!» — крикнул пассажиром Райан. «Дрянь, возьми салфетку!» — выдала напоследок Челли. «Что будем делать?» — прошипел Райан. «Не знаю». «Отведем ее куда-нибудь, пока это не прекратится! Давай заткнем ей рот!» Ворох образцов местной ткани удачно превратил крики и чели в неразборчивое бурчание. «Если начнешь задыхаться, помаши рукой!» После темного салона автобуса яркое солнце слепило глаза. У входа в зеленый паб дюжина мотоциклов пускала зеркалами солнечных зайчиков. Розовая кафешка по соседству заманивала гостей лоскутными занавесками и обещанием мороженого. «Чё за фигня? Она ловит местное радио?» — спросил Джош. Чили покачала головой, удручённо разводя руками. «Сколько слов?» — уточнил Райан. Девочка подняла один палец, потом подергала себя за ухо, сигнализируя «так оно звучит». Спустя секунду ее пальцы схватили воздух. «Да, играть в крокодила ты не умеешь, даже не пробуй. Лучше напиши. Райан, есть ручка?» «Ладно, найдем». Дверь кафешки брякнула, китайские колокольчики, повешенные так низко, что Джошу пришлось пригнуться. «Держи», — сунул он Райну пригоршню монет. «Возьми три молочных коктейля и ручку. У продавца точно есть что-нибудь пишущее. А я пока...» Пригляжу за нашим громкоговорителем. Столы в кафешке были застелены клеенкой с таким же рисунком, как на занавесках. За прилавком стоял тощий паренек со светлой челкой и дрожащими руками. Три коктейля. «Присядь пока! Сейчас сделаю!» Около кассы лежала ручка. Рай одолжил ее и вернулся к друзьям. К счастью, никто из посетителей не заметил странного вида челли — Общим вниманием завладел малыш на другом конце зала. Он подвывал песни, льющиеся из радиоприемника, изрядно действуя всем на нервы. Но когда Райан сунул Челли ручку и салфетку, та, сверкая глазами, ткнула пальцем в продавца. «Чего?» Девочка схватила ложку и торжествующе помахала под носом у друзей, потом указала на поющего малыша. Задаченные ребята долго разглядывали ребенка, пока на них не снизошло озарение. Мальчишка, отстукивая ритм, громко молотил ложкой по кофейнику. «Так ты про него говорила?» — шепнул Райан. Челли нацарапала на салфетке. «Парень за прилавком. Его мысли». «Ты произносила вслух его мысли?» Чели восторженно подпрыгнула и коснулась носа. На языке крокодила это означает Ответ прямо у тебя под носом. «Валим отсюда», — тихо сказал Джош. «Похоже, Райан, ты угадал. Существо из колодца меняет каждого на свой лад. Осталось выяснить, зачем ему нужно, чтобы Челли читала мысли». Райан предложил, хотя они не дождались коктейли оставить щедрые чаевые. Отойдя за пределы слышимости, ребята вытащили у чели изо рта промокший ком тряпок. Первый раз за день приличные чаевые. Из голоса пропало раздражение. Так, деньги в карман. Задняя дверь хлопнула, это Сара вернулась. Можно сходить перекур. Тут из кафешки вышел продавец. Его рука нырнула в карман фартука и выудила мятую пачку. Закурив, он прошелся по улице и замер перед пабом. Над сигаретой велась тонкая струйка дыма. Прикольные Сузуки! Пробормотала Челли. Впервые ее новый голос казался почти счастливым. Джош застыл. «Эх, я гений!» — шепнул он. «Чего?» — Райан все пытался увести Челли прочь. «Посмотри, сколько мотоциклов стоит перед пабом! Тут, должно быть, собрались все местные байкеры!» «Триумф!» — тихо буркнула Челли. «Тут мне казалось, что движок звучит знакомо. Хм, только поглядеть, тысячи кубиков! Вот это зверюга!» Хонда 500. Пора бы сменить покрышки. Наверняка он только сюда и ходит курить. Я бы так и делал, ухмыльнулся Джош. Видите, что там стоит? За желтым кавасаки. Ну же, неужели не догадались? Что там булькало это существо из колодца? Харли Дэвидсон, прошептала Челли с любовью в голосе.